Ты налетел, Господь, как ураган. Мне в рот горсть пыли бросил, Мой стакан перевернул И хмель бесценный пролил. Да кто из нас двоих сегодня пьян?